8. Тем же вечером мила пришла ко мне с двумя ведерками сырного и шоколадного мороженого у евы был запланирован серьезный разговор с игорем, после которого она обещала присоединиться к нам, если конечно у нее останется настроение и желание делиться с нами подробностями и вообще говорить. Стас собирался на очередное свидание, только теперь оно должно было состояться на территории девушки, которая приходила к нему вчера. В детали он не вдавался, поскольку уже опаздывал к ней, а ему еще нужно было заехать за цветами. Только я закончила рассказывать ей о нашем завтраке с Абрамом, как мой телефон затрезвонил. Я расстроилась, увидев на экране незнакомый номер, потому что рассчитывала, что на том конце провода был Абрам. Да, на незнакомые звонки я всегда отвечала с опаской. «Привет, Николь!» – раздался воодушевленный мужской голос. Узнала? Привет, Роберт. Роберт, прошептала мила. Он что, подкатывает к тебе, пока друга нет в городе? Надеюсь, ты скучаешь в субботний вечер и думаешь, чем бы заняться? Вообще-то нет, замешкалась я с ответом. Вот только этого мне не хватало. Мы с подругой сейчас очень заняты. Многообещающее начало, засмеялся Роберт. Хватай подругу и поехали со мной в одно очень крутое местечко. — Спасибо, но я воздержусь. — Помнишь, я рассказывал тебе о загородном клубном комплексе, где мы планируем устроить для Абрама вечеринку? Мы с Арсением выдвигаемся туда, и он настоятельно рекомендовал мне взять тебя с собой. — Это правда, Николь? — раздался голос Арсения на заднем плане. — У нас с тобой отличная команда получилась, тогда на корпоративе. — Соглашайся, Николь, и подругу прихвати. Мне будет с кем скоротать свободное время, пока вы с теней напрягаете извилины. Мила слышала разговор и с улыбкой пожала плечами. «А это не подождет до завтра?» «А ты что, уже собралась спать ложиться?» «Поехали, время не ждет, будет весело, обещаю». «Мы едем», — подскочила Мила. «Твоя подруга мне уже нравится», — засмеялся Роберт. «Откуда вас забрать?» Через двадцать минут мы с Милой сели в белый внедорожник, в салоне которого будто разлилась вонючка со сладким запахом ванили. «Знаю, вонь убийственная», — кивнул Роберт, повернувшись к нам. «Но химчистка будет только завтра. Собственно, именно поэтому мы и едем за город сегодня». Его взгляд остановился на Миле, и губы тут же растянулись в довольной улыбке. «Привет, подруга Николь». «Привет», — улыбнулась она в ответ. Мила, Роберт. Потанцуем? — веселилась подруга. Я предпочитаю только страстные танцы. А другие я не практикую. Я закатила глаза. Арсений впереди издал усталый и громкий вздох. Может, мы уже поедем? Я страшно голоден и хочу скорее принять душ. Роберт подмигнул моей довольной подруге, и мы, наконец, тронулись с места. Запах машины был настолько тошнотворным, что несколько километров я ехала с едва приоткрытым окном. Дорога заняла чуть меньше часа, и все это время я думала о том, чтобы мне такого написать Абраму, чтобы заставить его улыбнуться и вспомнить прошлую ночь. Но ничего толкового в голову не приходило. Точнее, приходило, но критик во мне уничтожал каждую новую идею на раз-два. В конечном итоге я так ничего и не сделала. Загородный клубный комплекс, куда в студенчестве приезжали Абрам и Роберт, оказался не таким, как я его себе представляла. Это была своего рода элитная деревня, с небольшими и невзрачными деревянными домиками снаружи, но очень комфортабельными и стильными внутри. Невысокими заборчиками, светящимися от разноцветных огней, и другими деревянными постройками, в которых располагались и бассейны, и спа, и рестораны. А здесь поинтересней той базы, где мы отдыхали на Новый год, сказала Мила. И намного ближе от города, кивнула я, когда женщина в белой теплой куртке и огромных широченных штанах показывала нам пока еще свободные на следующие выходные домики. Сколько вас будет? Не больше двадцати человек, ответил Роберт. Но пятеро уже не смогут остаться на ночь. Спальных мест хватит сполна. Мы зашли в тот где Роберт планировал устроить сюрприз. Уютная гостиная с камином плавно перетекала в небольшую угловую кухоньку. Внутри было три очень маленькие спальни, зато в каждой имелась личная ванная комната. А у вас тут очень миленько. Все улыбалось мило, разглядывая каждый уголок. Люблю, когда пахнет деревом. Согласитесь, здесь намного лучше, чем в роскошных номерах огромных отелей. И, кстати, рядом с этим домиком свободными остаются еще четыре, так что ваша дружная компания не будет разбросана по всему комплексу. «Ну, что скажете, девчонки, и Арсений?» – хлопнул ладоши Роберт. Сотовый в его кармане затрезвонил. «Украсим тут все, разложим этот большой круглый стол и закатим праздник. В пятницу после обеда приезжаем и в воскресенье уже выезжаем». «У вас будет время посетить баню, бассейн и насладиться массажем. Только советую записаться заранее. Выходные много отдыхающих». Роберт достал телефон и посмотрел на экран. «Да, точно», – бегло ответил он женщине и оглядел нас. «Я выйду на пару минут, а вы пока прикиньте, что нам понадобится». «Слушаю тебя, друг». «Будете отмечать день рождения?» – спросила нас женщина. — Верно, — подошел к ней Арсений. — А вы не будете против, если мы уберем эту елку? Двадцать человек в этой скромной гостиной будут чувствовать себя шпротами в банке. — Эй! — воскликнула Мила. — Новогодняя елка — это святое! — Это святое пройдет много места. Я улыбалась, наблюдая за их добрым спором, и вдруг вспомнила, как Абрам сказал, что я похожа на зимний и снежный вечер. Я отошла в сторонку и достала свой сотовый из сумочки, а потом написала первое, что пришло мне в голову. «С нетерпением жду, когда ты вновь похитишь меня». Я отправила сообщение и моментально покрылась испариной. Мне бы очень не хотелось, чтобы эти слова Абрам счел за бессмыслицу и уличил во мне влюбленную и от того легкомысленную девчонку, которая отвлекает его от работы. И было бы очень любопытно взглянуть на его лицо, когда, сидя перед серьезным и деловым собеседником, Абрам вдруг читает мое сообщение и уносится мыслями в наши страстные ночи. «Боже, боже, боже!» – пробормотала я, выйдя на холодную улицу. «Как же это, черт возьми, волнительно!» «Хотя бы перезвонил, и на том спасибо, Абрам!» – услышала я голос Роберта за углом дома. Разумеется! Ты ведь предупредил меня, что улетел из города, когда я уже приехал к Максу. О да. Каролина была в бешенстве. И это еще мягко сказано. Тебе повезло, что она обожает тебя, хоть и пытается это скрыть. Ну конечно. Скептически усмехнулся он. У меня, в отличие от некоторых, нет привычки обманывать друзей. Что сказать? Все были в шоке, и я тоже в шоке с понедельника. Ну да ладно. «Проехали. Лучше скажи, ты на неделе-то вернешься?» «На неделе? То есть? То есть Абрам мог уехать надолго?» «Или вам с Викой не хватит пары дней?» «У меня загорели щеки. Они плавились, а морозец кристаллизовал кожу, оставляя болезненный ожог». «И как она?» — спросил Роберт. «Как-то уж больно аккуратно. А потом настало такое долгое молчание что у меня все внутренности свернулись в один маленький пульсирующий клубок. — С ума сойти! — Да, я понимаю, не телефонный разговор. Ты звони мне, ладно? В любое время, Абрам. Хватит уже в одного все это нести. — На связи. Хруст снега под его ногами влепил мне оплеуху. Я сжимала телефон в руке и сделала вид, будто только что вышла на улицу. Роберт резко остановился, буквально наткнувшись на меня. «О, привет!» — улыбнулся он. «Вы уже все?» «Э, да, то есть... Мне тут позвонили, и я вышла поговорить. Но у меня плохо ловит связь», — врала я, с трудом соображая, что к чему. В этот момент дверь за моей спиной открылась, и троица вышла на улицу. «Все? Можем ехать обратно?» Я знала, что Мила заметила мое перевозбуждение. Беспокойство, гнев, страх обиду и непонимание. Во мне было абсолютно все, и скрывалось это за сдержанной улыбкой и молчанием, в котором мой мозг продолжал отчаянно цепляться за варианты, в которых Абрам сейчас совершенно точно не был со своей бывшей женой. Ведь не он сказал, что поездка связана с его работой. Она его все. Так, кажется, он обозначил. Если вы все решили, тогда пойдемте оформим аренду домиков. «Вы внесете предоплату и можете быть свободны», объявила женщина, звонкий голос которой внезапно начал меня раздражать. «Вы идите», — махнула им Мила и взяла меня под руку. «А мы с Николь прогуляемся и подышим воздухом». «Договорились», — подмигнул ей Роберт. «Тогда встретимся на парковке». Мила кокетливо махнула ему рукой и потянула меня в сторону сверкающего катка которому нужно было спуститься по расчищенным от снега деревянным ступенькам. Я сжимала телефон в кармане шубы, надеясь, очень надеясь, что он вот-вот задребежит от входящего сообщения, хотя уже и сама не понимала, нуждалась ли я в ответе Абрама. Но этого не случилось, ни через час, ни через два, и даже не на следующее утро, ведь уже не знаю, к счастью или в доказательство полнейшей неудачи, Мое сообщение так и не было отправлено. Ошибка светилась под облачком сообщения, которое я с облегчением потом удалила.